Глава 13. Мужики из группы Газелькина замирают перед нами, наставляя на нас натянутые луки. Защитники поселения выглядят грозно. На поясах висят уже знакомые дубинки, обитые железом, а луки в руках вполне приличные, короче, чем у майора, но если в упор стрельнуть, то мало не покажется. «Стоять!» — орет один из местных. А «Ну быстро, побросали оружие все, если стрелу в глаз не хотите!» Мы тут же вскидываем щиты. Пришли, конечно, не воевать, но ословить стрелу от кого-то через чернервного не хочется. Так как до них метра три, я прекрасно могу разглядеть железные наконечники. Испытывать их качество на себе нет ни малейшего желания. За их спинами вижу трех девушек, которые ведут себя как домашние кролики, заметили опасность и сразу за широкие и жилистые спины своих мужей. Как в басне. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Светлая, подтянутая блондинка, которая явно не пожалела времени на тренировке. Ее фигура словно вырезана из мрамора, статуя Афродиты только в спортивных леггинсах. Темная дама, типичный образ секретарши, перешагнувший порог 30 лет. Она носит плоские очки из тонкой оправы и косу, заплетенную так аккуратно, что кажется, будто каждый волосок там на своем месте укладывался отдельно. А рыжая, она будто вышла со страниц саги о желтоглазом ведьмаке. В ее взгляде столько огня и магии, что неудивительно было бы узнать о наличии у нее каких-то особых способностей. У этой во взгляде больше любопытства, чем настороженности. Та еще оторва. Один из наших пленников, Колька, как прилипает к ним взглядом, так и не может уже его отвести. Само поселение не производит впечатления ни по компоновке, ни по внешнему виду. Лишь деревянные хибары, больше похожие на шалаши, чем на что-либо серьезное. Наша изба на их фоне выглядит как настоящий дворец. Обращаю внимание также на то, что поселение огорожено плетнем, очень похожим на тот, что строили мы с Михалычем, только крепче с виду. Возможно, что здесь сыграл бонус краба с его рубанком. «Творит чудеса с древесиной», — так, кажется, говорили пленники. Теперь это видится все более вероятным. Встречать нас выходит всем поселениям, если можно так выразиться. И Тормоз, и Колька в один голос сказали, что у них нет никакой стеллы, и они про подобное и слыхом не слыхивали. Ведь, по сути, и у Краба, и у лидера второй группы автомехаников отсутствует самое важное – источник пищи. Предполагаю, что именно поэтому они не смогли стать лордами. Но все же некие группы людей вокруг себя сколотили. Передо мной, следовательно, третий тип правителей – «Хозяйственный — это я, лорд, религиозный — это жрец или жрица, которые возглавляют культ, подобный тому, какой создал Стайса. и третий — военный. Как же он обозначен в системе? Султан, тиран, диктатор или как-то иначе?» «Не стреляйте!» — кричит заранее подготовленный колька. «Они с миром пришли!» «Оружие, говорю, побросали!» — повторяют нам в три голоса сразу. «Тогда и говорить будем!» Кажется, ситуация заходит в тупик. «Мышь, будь так любезна». Обращаюсь я к Магессе. Она вопросительно наклоняет голову. «Что-нибудь поэффектнее?» Говорю. На что мышь с предвкушением оскаливается и делает несколько пасов руками. Автослесари смотрят на нее, как на пациентку в психбольнице, но все меняется уже через пару секунд. Бах! Внезапный разряд молнии раскалывает пополам дерево в нескольких метрах от противника. Девушки пронзительно визжат, а один из мужиков шлепается на задницу от неожиданности. Местные бледнеют и с трепетом взирают на мышь. Даже колька и Тормос, застыв с распахнутыми ртами, не являются исключением. Дерево, весело потрескивая, догорает. Я победно ухмыляюсь. Позиции сторон обозначены. Теперь, по всей видимости, можно побеседовать о важном. «Кто у вас здесь главный? Обращаюсь я к сборищу автомехаников». После краткого момента суеты на передний план выходит мужчина с пивным животом, но крепкий и коренастый. Отчетливая лысина, нечесанная борода и морщинистый лоб сразу бросаются в глаза. По информации, полученной от кольки и тормоза, становится понятно. Передо мной краб. Выходят те, кто стоят за ним, оставшиеся автомеханики из команды Газелькина. Первый щуплый и невысокий парень с большими глазами. Ростом он сравним с Дженни, коротышка, иначе не обозвать. И ведь по виду не скажешь, что ему меньше двадцати. Это я по жесткой щетине не точно могу сказать. А второй выглядит как вылезший с холста богатырь. Широкоплечий, мускулистый, руки в обхвате, как мои бедра. Человек-гора, высотой почти по 2 метра. Вполне способен, наверное, поднять машину без домкрата. Опасный противник, что не говорим. «Главный здесь я!» — глухо произносит краб, выпрямляя плечи и поднимая подбородок. Его манеры явно признаны продемонстрировать уверенность или, возможно, внушить мне страх. Похож на моего бывшего научного руководителя. Тот также был человеком специфическим и излучал подобную ауру. «Вы, полагаю, краб?» — уточняю я. «Верно. С кем имею честь беседовать?» Мужчина кивает сухо. «Сосед ваш пришел лично сообщить о некоем казусе. Говорю, разводя руками». Он переводит взгляд на кольку и тормоза, которые виновато опускают головы. Догадываюсь, о чем идет речь. Замечает краб не скрывая недовольства. Тем не менее, позвольте пояснить. Мои подчиненные случайно пересекли границу территории вашего кластера во время обхода. Система об открытии границ не предупреждает после первого раза, так что они натолкнулись на эту двоицу. Я киваю на кольку и тормоза и доложили о предполагаемом вам вторжении. «Поэтому вы напали на них и захватили в плен», — заключает Краб. «Мы приняли их за других, — продолжаю, — весьма агрессивных и опасных соседей. Поэтому и захватили из соображений самообороны. Никакого ущерба нанесено не было. Когда мы поняли, что это ваши люди, я тут же выдвинулся, чтобы вернуть их домой и разрешить возможный конфликт». «Замять, пригрозив нам своей магией!» — хмыкает Краб, ткнув пальцем в треснувшее дерево. «Что интересно, оно уже толком и не горит». Неужели какой-то редкий вид? Мы лишь не дали вам совершить лишних ошибок. Примирительно поднимаю ладони. Что ж, допустим. С некоторой неохотой соглашается краб. Что дальше? Предложите нам стать вашими рабами? Ни в коем случае, война нам не нужна. Мы еще не потеряли чувство цивилизованности. Полностью. Добавляю последнее слово с некоторым намеком, что не ускользает от его внимания. Я пришел сюда, чтобы вернуть ваших людей и сделать небольшой подарок, как жест доброй воли». В этот момент третий опускает на землю тяжелую корзину и открывает крышку. Глаза краба и его подчиненных вспыхивают, как звезды, точно видят сундук с золотом. Однако я привез кое-что куда более ценное. Я притащил корзину печеной картошки. Судя по реакции, это попадание в десятку. У них ситуация с едой «швах», ну или «почти швах». <смех> Кашлит в кулак краб, не способный оторвать взгляд от корзины. «Мы очень благодарны вашей стороне за здравый подход к случившемуся недоразумению. Ваш дар я с радостью приму». «Отлично. Хитро улыбаюсь я. Значит, обид между нами не останется?» «Ага. Примет дар больше не враги. И формального повода воевать с нами у них теперь нет. Что прекрасно понимает и сам краб, видимо, мирясь с мыслью, что попал в западню». «Автомастерская «Газелькин» рада вашему визиту», — заявляет Краб. «Мы тоже будем рады принять ваше гостеприимство и, возможно, заключить несколько взаимовыгодных договоров». Предлагаю я, как бы намекая. Краб глотает наживку. «Обязательно, но для начала нужно провести общий совет». «Да, общий совет. Ненадолго. Это вас не оскорбит?» «Нисколько». «Качаю головой». Что ж ты, хитрый чертяка, не хочешь показывать, насколько тяжелая ситуация у вас с провизией? Я вижу, как он жадно поглядывает на картошку. Видно, какой совет он собирается устроить. Но пусть думает, что скрыл свои намерения. Комитет по встрече возвращается в свое поселение. Тормус и колька уносят корзину, а краб, последним косо взглянув на нас, исчезает за плетнем. Лорд, а что нам делать? спрашивает ботан, не понимая дальнейших планов. «Ждать?» — говорю. «За пятнадцать минут этот совет точно не закончится. Так что вон там я вижу отличную полянку. Устроим пикник?» «Ура!» — говорит Хрюша, растянувшись на травке в полный рост. «Наконец-то выходной!» Через примерно сорок минут к нам возвращаются южане, возглавляемые крабом, Местные жители, по всей видимости, уже успели насовещаться и насытиться духовной пищей. Мне кажется, что местные не поверили в опасность людей на кабанах, хотя я упомянул их в разговоре с Крабом, а наши бывшие пленники тоже должны были растрезвонить своему боссу, о чем их спрашивали. Похоже, Краб решил, что я выдумал этих всадников, чтобы оправдать свое нападение и заодно припугнуть местных. «Ну что же, навязываться не буду. Мое дело предупредить». Было принято решение организовать нейтральную зону для переговоров на некотором расстоянии от стен Газелькина. Предложение Краба переселиться в его поселение я вежливо отклонил, ведь кто знает, что они могут устроить, если дать им возможность нас разделить. Я хоть и не параноик, но излишней доверчивостью не страдаю. Краб и его спутники расставляют на поляне огромный стол и прочую мебель. Во время подготовки к переговорам я подзываю Кольку, которая подходит ко мне с некоторой неохотой. «Кстати, все хотел спросить. Какой стартовый бонус тебе выдали? Интересуюсь я. Тормоз уже рассказал о своем артефакте — серебряной брошке, которую он умудрился утопить в реке». «Да, кулек-семок!» — отмахивается парень. «И что ты с ним сделал?» — уточняю я. «А что еще? Съел их, конечно. Что ж с ними еще делать? Закапывать в землю, что ли?» Смеется он и уходит. Я невольно качаю головой. «Вот это расточительность!» Спустя пять минут ожидания мы с крабом садимся по разные стороны стола как лидеры двух противоборствующих фракций. За мной встает третий, а за крабом тот самый богатырь. Хрюша и мышь уводят в сторонку двух пришедших девушек, заведя свой разговор. Ботан начинает беседу с Колькой, и я слышу только отрывки. «БМВ – иностранная дрянь», «Волга – отечественная конфетка». Автомеханик моментально сцепляется языками в жарком споре с моим подчиненным. Тормоза и щуплого в поле зрения нет. Краб поясняет, что те наблюдают за поселением. Приглядевшись, я и впрямь замечаю две фигуры вдали. За своих ребят я не переживаю. Ботану я уже выдал инструкции по обеспечению собственной безопасности и безопасности своих товарищей. Не уходить из поля зрения, держать дистанцию даже во время разговора и всегда быть готовым к атаке. Третий сам способен проинструктировать кого угодно. Хрюше я передал заранее булатную лопатку – которой она сейчас и похвалится перед собеседницами. В случае чего Хрюша должна выиграть время для мыши, которая дали, и устранит большую часть противников. Местные дамочки не производят впечатления опасных, а вот Хрюша в случае заварушки не пощадит никого. Между тем я пристально осматриваю принесенные предметы интерьера. Мебель, если быть честным, поражает. Стол из темного дерева, выструганный до идеальной гладкости, украшен скатертью, Удобные и прочные стулья и даже вазы с цветами удачно дополняют официальную атмосферу. «Жена постаралась», — поясняет Краб, заметив мой взгляд. «Элегантно выполнено, безусловно. А мебель тоже ее рук дело?» — интересуюсь я. «Нет, это мои руки», — отвечает Краб с видимым равнодушием. «Скрывает ли он свои способности или просто непадок налезть?» «Качественная работа», — одобряю я. «Иначе и быть не может», — улыбается Краб. «Так какова цель вашего прихода в наши края?» «Подозреваю, что не просто загладить свой косяк». «Это одна из причин, конечно, но я также предлагаю открыть торговые отношения между нашими поселениями». «Говорю я». «Торговые, значит». «Замечаю блеск в глазах мужчины». «И что же вы можете нам предложить?» «В зависимости от того, что вы можете нам дать в ответ». «Вам нужно нечто конкретное», — понимает мужчина. «Будто ты и сам не сообразил». «Усмехаюсь. Нам нужна руда». «Вот как!» – задумчиво трет подбородок краб. «Что можете дать за нее взамен?» «За руду я готов заплатить вам картошкой. Той, что вы недавно от меня получили. Делаю заявление, которым невольно ошарашиваю мужчину. Да, он, по всей видимости, полагал, что я буду обменивать на их руду какие-то свои полезные ископаемые, но едой... Он наверняка такого поворота не ожидал». Ха. Это действительно интересное предложение. В каком соотношении?» Пытается выяснить расценки мой собеседник. А вот это вам уже придется узнавать у моей жены. Хмыкаю я. Я чую нутром, что Хрюша будет куда проще содрать с краба цену поинтереснее. В конце концов, на что ж тогда профессия торговца? Хорошо, в таком случае... Внезапно к поляне подбегает один из подчиненных краба, тот что щуплый. «Шеф, там...» — взволнованно произносит юноша. «Проклятие, как ни кстати!» Бурчит краб и обеспокоенный смотрит на меня. «Прошу меня простить». «Ничего страшного». Сохранив улыбку, отвечаю я. «Проблемы?» «Всего лишь мелкие неудобства», — заверяет краб. «Я разберусь». «О, не волнуйтесь. Я просто постою рядом». Отвечаю я. Кажется, я уже знаю, в чем заключается его проблема. К нему только что прибыли назойливые соседи, и это, я уверен, очень кстати. «Краб, блин, иди сюда на базу, черт пузатый!» Громко раздается крик у забора его поселения. «Ты где там есть?» Делегация, возглавляемая Крабом, торопливо движется обратно к ограде. Я иду следом в компании своих людей. «Что случилось?» Тихо шепчет мне Хрюша. «Не беспокойся, все идет по плану. Так же тихо отвечаю я. Ведь я не зря просил мышь устроить это зрелище. Ни один из соседей не мог бы пропустить такое событие». Если бы они узнали, что мы пришли договариваться с Крабом и его командой, они бы не смогли удержаться от участия. Если к твоему конкуренту приходят важные инвесторы, неужели ты будешь сидеть сложа руки? Конечно, нет. Ты попробуешь всеми силами их завлечь к себе или, по крайней мере, помешать соседу заключить сделку. Сейчас все к этому и идет. Мы подходим к забору, где уже начинается спор между лидерами двух групп. «Как ты мог скрыть от нас таких важных гостей?» Возмущается лидер другой группы, высокий и худощавый турок с темным оттенком кожи и легким акцентом. «Интересно. Я думал, что система идеально переводит любую речь. Или этот персонаж за свою жизнь сам привык усиливать акцент для придания себе колорита?» «Я ничего не скрывал», — уверенно возражает краб. «А про картошку ты тоже молчал, когда у нас тут от голода люди с ног валятся!» Обвиняет его турок. «Я считал тебя более честным человеком!» Краб краснеет. От злости или от того, что его поймали на горячем, неясно. Интересно, откуда соседи узнали про картошку? Кто-то уже проболтался, или у них есть свои способы добывать информацию? Но оперативно, нечего сказать. «Кто бы говорил о честности, Мустафа?» фыркает краб. «Для тебя ярло, Мустафа!» резко возражает турок. «Вот оно что, ярло!» «А что, достаточно подходящий титул для военного лидера?» «Не раздувай из мухи слона, черт облезлый!» Замечает краб. «Облезлый, говоришь? Ты сам в зеркало давно смотрелся?» Парирует Мустафа. «Господа, давайте не будем устраивать здесь театр. Я не для этого к вам прибыл. Миролюбиво вмешиваюсь я». «А ты, друг, кем будешь?» Спрашивает Мустафа, пристально изучая меня. «Лорд Шурик». Отвечаю я. Мустафа смотрит на недовольного краба. «Все-таки он не может мне запретить общаться с конкурентом. Это пока что в невыгодном свете. А возможность торговать картошкой слишком привлекательна, чтобы ее упустить. Приятно, когда у тебя есть монополия». «Лорд, говоришь? Торговать хочешь?» Щурит он глаза. «Вот же ушлый тип. Откуда так быстро узнал? У него что, шпион у краба сидит?» «Хочу». Добродушно киваю я. «Итак, лорд Шурик, чтобы этот хряк тебе не предложил, я дам больше», — заявляет мужчина. «О, этот тип определенно мне начинает нравиться». «Мустафа!» — взрывается краб. «Что, Мустафа? Это бизнес, идиот!» — хохочет турок. И краб не выдерживает. «Лорд Шурик, не слушай этого слизняка. Только моя группа может обеспечить тебе бесперебойную поставку руды», — возмущается он. «Но чтобы договор был эксклюзивный, только со мной!» Видимо, именно этого и ждал Мустафа. Его глаза проясняются, и он интригующе трет подбородок. «Руда, значит!» — медленно произносит он. Краб понимает, какую ошибку допустил, и хлопает себя по лбу. «С ним не торгуй!» — советует Мустафа. «Только со мной торгуй! Я лучшие условия дам случай!» Интересная ситуация. «Господа, господа!» — привлекаю я к себе внимание. «Не стоит ссориться из-за пустяков и кидаться оскорблениями, словно маленькие дети. Мы же все тут цивилизованные люди». Про себя, конечно, фырку от своих слов, но образ следует поддерживать. «Я правильно понимаю, — говорю, — что каждый из вас готов заключить сделку при условии, если я не буду торговать соседом». «Угу», — выдавливает краб. «Все верно, дорогой», — соглашается Мустафа. «Чистая, как вода в ручье, правда!» А потому, отчего бы вам не устроить аукцион, предлагаю я, озаряя всех присутствующих веселой усмешкой. Хотите моей драгоценной картошки? Платите с наоценкой, товарищам, и пусть победит сильнейший.